Словарь иностранных слов. о г н и бог огня. Айя, н я н е ч к а служанка. Акча, окей, хорошо. Аре, восклицание, близкое по значению к о б о г е Аша, женское имя, в переводе означающее надежда. Ба, мать. Бамия, разновидность индийских овощей. Бапу Отец. Батхау, покажи. Бен, бина. Выражение уважительного отношения, дословно означающее сестра. Бенган пхарта. Кар и с баклажаном. б и т и бетта. Выражение нежности, привязанности, означающее дорогой, дорогая. Бинди. точка на лбу и н д и а н к и которая наносится с помощью косметического средства или в виде стикера. Бирьяни рисовое блюдо. Бринджал баклажан. Пхагван бог. Пхаджи острое индийское блюдо из овощей. Пхай пхайя выражение уважительного отношения, дословно означающее брат. Пхат Рис, пхел, пури, салат из воздушного риса, помидоров, лука, картофеля, хрустящие лапши и орехов. Бхой, очень. Валла, продавец, торговец. Гарам, горячий. Гарам масала, смесь специй. г у л а б джамун, индийская сладость. Да Дада, да да да джи. Дедушка со стороны отца, отец отца, Дади, Дадима, бабушка со стороны отца, мать отца, Дайджи, акушерка-поветуха, дал, чечевичный суп основное блюдо индийской кухни, Дэзи, разговорное слово, обозначающее индийца, Джалди, быстро, д ж а л и б и Индийская сладость. Джамаан, жених. Джанджари, серебряный анклет. Дивали, фестиваль огней. д и я фонарик, лампа в земляном горшочке с хлопковым фитильком в масле кхи. Дох, два. Тхабавала, разносчик еды вторых завтраков. Тхикри, дочь. Дхоти — традиционный вид мужской одежды представляет собой прямоугольную полосу ткани длиной 2-5 метров, обертываемую вокруг ног и бедер с пропусканием одного конца между ног. Йек — один. Зари — серебряная или золотая вышивка. Идли — пряные паровые лепешки в южной Индии. Кабадди. Командная игра. Кали богиня разрушения. к а н д ж и в а р а м разновидность шелка. Качори пряные жареные лепешки. к и ч р и простая каша из риса и чечевицы. Кабиб хаджи капуста. Карма овощной рагу в сливочно-ореховом соусе. Кроре 10 миллионов рупий. Курица Махани, курица в масле, курро, сделай, курта поджама, свободная домашняя одежда, кхуш, счастливый, лагаан, свадьба, ладду, индийская сладость, лак, 10 0 т ы с я ч рупий, латха, бамбуковая палка длиной от одного до трех метров с металлическими наконечниками на концах. Лаяу, принеси мне. Ленга, индийский женский костюм из юбки и верха. Мандир, индуистский храм. Мантра, священный текст. Масала доса, острый блинчик в Южной Индии. Ментхи, хна. Нан, лепешка выпекаемая в глиняной печи. Най, нет. Намасте, намаскар. общий индийский жест приветствия, благодарности, молитвы или уважения, когда ладони складываются вместе перед собой. Намкаран церемония именоречения. Пан завернутая в листья б е т е л е в о й пальмы начинка для пережевывания помогает пищеварению. Пакора овощи обжаренные в кляре. Пандит индуистский священник. Пав пхаджи, овощное кари, часто продается уличными торговцами. Писта, фисташки, Пуджа, религиозный обряд, Раас, гарба, танец гуджаратцев. Рупия, национальная валюта Индии. Саак панир, кари из шпината и сыра. Сабзи, блюдо с большим количеством зелени. Сабзи вала. Торговец овощами. Сальвар к а м и с индийский национальный костюм. Самбар, острый дал или чечевичный суп в Южной Индии. Самоса, острые жареные пирожки. Сари, традиционная женская одежда в Индии в виде куска ткани около 8 м метров длиной, обернутого вокруг тела. Сосу, свекровь. Семена б е т е л е в о й пальмы, жесткие семена, которые пережевывают в качестве д е ж е с т и в а с и н г т х а н а арахис, слоги, религиозные песнопения на санскрите, сундхур, милый, табла, небольшой барабан, тандури, что-то запечённое в т а н д у р е открытой глиняной печи, т и н д о р а разновидности индийского овоща. Тиффин, судок из нержавеющей стали для переноса различных блюд, как правило, доставляемых к обеду. Тхали, большое блюдо из нержавеющей стали или серебра для подачи блюд. Уша, женское имя, означающее рассвет. Хан, ханджи, да. Хиджира, трансвестит. Чат, закуска. Чай, чай, чакли, птичка, чело, пойдем, чепати, традиционная лепешка, ч и п а л л ы сандалии, чатни, традиционные индийские соусы, яр, сленговое слово, обозначающее друга. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом Логос в о з октябрь 2019 года. Звукорежиссер Елена Смирнова читала Ольга Петрова.